Глава вторая. Открылась дверь, и в коридор шагнул двухметровый, закованный в сталь рыцарь-тьмы. Шагнул и остановился, давая мне время разглядеть себя. Полный металлический доспех с шипами на наплечниках, рогатый шлем, полностью закрывающий лицо. Открыта лишь тонкая полоска в районе глаз, из которой буравят окружающий мир два ярко-красных глаза больше похожих на оружейные прицелы и оранжевая книга, прикрепленная к поясу цепью. Дела непростой рыцарь. Не знаю их градацию, но проявленная книга мастерства это вершина класса, и даже если меньше, то не намного, всего лишь на ступень. Но не книга привлекла мое внимание, а руки рыцаря, вернее, то, что было в них. В правой руке он держал связку ключей, а в левый топор. Из всей его экипировки идентифицировался только топор. Топор мастера палача тьмы. Класс легендарный. Прочность 734 из 8350. Урон физический 5500 единиц. Урон магический 8000 единиц от магии тьмы. Дополнительные свойства: при осуществлении казни казненный теряет один уровень. При каждом прошедшем ударе на противника накладывается дебаф Астральная немощь пятой степени. Хреновая штука у него в руках. Хреновая и узкозаточенная. Это именно орудие палача, а не боевой топор. У легендарных топоров модификаторов штук десять должно быть, а тут всего два. Да и те с направлением на пытки. Будто услышав мои мысли, палач медленно стал двигаться ко мне. Топор, задевая прутья и решеток предшествующих камер, вызывал целый звездопад искр, которые шипели, встречаясь с лужами на холодном полу. Метод запугивания такой, так тут и стараться не надо, я и так весь дрожу. Остановившись у моей камеры и уставившись своими буркалами в мою сторону, рыцарь пророкотал: "У тебя есть шансы избежать боли". Отдай все предметы из тайного хранилища, и не будешь страдать. А у меня нет ничего, развел я руками. Все изъяли при пленении, даже мимикой себе помогал, как мог, отвечать, что либо рыцарь не стал. Молча отпер камеру и выволок меня наружу. Не особо церемоньсь. Таким же способом он доставил меня на первый этаж по лестнице не спустил и ладно, хотя мог, дурной силы в нем просто немерено. Меня завели в темное помещение, в центре которого стоял странный стул. Его подлокотники находились на уровне шеи. Знакомые мне уже зомби подскочили и усадив меня на стул, крепко привязали к нему. Крепко и профессионально. Каждую руку и ногу в двух местах обтягивала тонкая полоска кожи, которая по ощущениям впилась в тело и при усилении с моей стороны еще больше натягивалось. Вот так я и сидел в не совсем удобной позе с вытянутыми руками, ожидая, пока сидящий напротив меня за столом вампир освободится от своих дел. Вампир, что был в ранге мастера, что-то усиленно писал на листке бумаги и совершенно не обращал на меня внимания, а его помощники, стоявшие за спиной, притворились ветошью и не отсвечивали. Оба помощника не были птенцами, но и уровня мастера еще не достигли. Старшие вампы пятидесятых уровней. И кто это тут у нас на десерт? Разобравшись в делах, обратил на меня внимание мастер-вампир. Он молча встал, подошел ко мне и прижал холодную ладонь к моей временной метке раба. Системное сообщение оповестило, что из временной Она превратилась в постоянную с привязкой к руднику Джирай. Дампер, Тридцать третий уровень, маг бодро отрапортовал арбалетчик зомби. «Вышкалены они тут, как я посмотрю. Но ничего, устрою я вам тут праздник. Помните мое слово. Какой хороший раб нам достался. Улыбнулся, усаживаясь на свое место вампир. Что за маг? Кровь, тьма, смерть. Нет, огонь и воздух, улыбаясь, ответил конвоир. Огонь. Ухрып на лице писаря была неподдельной. Он слабоумный? Вполне серьезно поинтересовался он у конвоира. Вроде адекватные слюни не пускает, Осознанный выбор вынес свой вердикт о моем психическом состоянии стражник. Да, покачал головой писарь пришли так на всю голову отмороженные, а этот так и вовсе. Он показательно покрутил указательным пальцем возле виска. Мастер кровососов о чем то задумался, и никто в этой комнате, включая палача, не мешал ему в этом. Рыцарь тьмы так и вовсе, как привел меня в допросную, встал у стенки и притворился предметом интерьера. А не скрываешь ли ты чего-нибудь, а? Артур Крус. Внезапный вопрос писаря заставил меня вздрогнуть. По разговору этой твари стало понятно, что он не видит мой второй игровой класс и думает, что я простой маг. А системное сообщение, незамедлительно появившееся после его слов, подтвердило мою догадку. Внимание. Совместное действие профессий, навыков и характеристик позволило выявить направленную на вас враждебную деятельность. Вас пытаются исследовать. Желаете помешать данному процессу? Так вот, чего так пристально на меня вглядывается этот писарь. Он пытается меня считать, выявить все мои характеристики скрытые и явные, а также классы, если он у меня не один и прочие регалии. А вот фигу тебе, без масла, сухофрукт корявый. Естественно, жму иконку с установкой помех в моем распознавании. При оценке данного действия были задействованы следующие параметры вашего персонажа. Первое характеристики: интеллект, дух, сила, воля, удача. Второе вторичные характеристики: интуиция. Третье навыки: скрытность, понимания сути. Четвертое. дополнительные параметры: количество очков триумфа. Вердикт: данные о вашем персонаже усреднены. Обычный мусор. С разочарованием выдал вампир. Что же? Значит, дальше строго по протоколу. Итак, выдай все, что у тебя имеется в потайном хранилище, и не увиливай. Я вижу гораздо больше, чем ты думаешь. Ага, видит он, писарь библиотечный. Видел уже, как он видит, крот слепой. Это все, конечно, пронеслось у меня в мыслях, а вслух я выдал ему то же самое, что и плачу сказал. И что мне так везет сегодня на сопротивляющихся? Задумчивый кровосос это странное зрелище, но именно такое я и наблюдал. Я даже знаю, кто был из сопротивляющихся до меня: гном, больше некому. Дроу насильного духом разумного никак не тянул. "Начинай", безучастно бросил писарь, и мою правую руку пронзила адская боль. Из моего горла вырвался крик, а я с ужасом уставился на обрубок правой руки из которого хлестала кровь. Руку по локоть перерубил палач, секунду до этого подпиравший стенку. Сознание помутнело на краткий миг, но не спешило уходить. Сука! вгоняя себя в ярость, орал я. Убью! Так проще, я знаю. Мне уже отрывало конечности при стопроцентной чувствительности. «А-а-а-а!» Новый крик боли вырвался из меня, когда мне отрубили вторую руку. «Все!» Это финиш. Не могу больше. Где кнопка выход? Огнизирующим сознанием ухватился, как за спасательный круг, за вожделенную кнопку и вдавил что есть силы. Внимание. При социальном статусе раб и наложенном дебафе астральная немощь пятой степени вы не можете покинуть игру ранее, чем через пять минут от нажатия кнопки выход из игры. Что? «От осознания произошедшего я взвыл как раненый заяц. Суки, выпустите меня. Что, не можешь покинуть наш мир? Довольно улыбнулся мерзкий кровосос. На всех есть управа! на всех. После чего кивнул, палачу и тот ловким ударом отрубил мне голову. Возродился я через секунду, вполне здоровым внешне, а вот внутри бушевало цунами фантомной боли. Руки непроизвольно проверяли наличие головы, мозг сходил с ума. "Ненавижу", сипло выдал я, бездумной куклой опадая на землю. Долго отлеживаться мне не дали. Бывшие уже возле тотема воскрешения конвоиры подняли и потащили обратно в пыточную. Сколько до выхода из игры, Две минуты с небольшим. Как же долго. Меня снова привязали к стулу, чем вызвали у меня приступ паники. Клиент созревает. Довольно улыбнулся кровосос. Ты пока посиди, как вернешься? продолжим. И уже не обращая внимания на меня снова занялся своими делами. А я, не веря своему счастью, сидел и тупо пялился на писаре. Неужели больше не будет пыток? Неужели? Так, дай-ка мне документы на первых двух, обратился к помощнику писарь. Дроу на второй уровень. Норма обычная. «Отдал он приказ войну зомби. А гнома мы определим по заслугам. Что у нас получается в сумме дебош при транспортировке. Ничего не выдал из тайного и нагрубил мне. Этого вполне достаточно на девятый. Да, именно так. Но предварительно. Дослушать не успел. Меня наконец-то вывело из игры. Вывалился из капсулы и растянулся на полу. Трясло меня основательно, и думать, а тем более обдумывать случившееся, желания не было совершенно. Не зная, сколько времени я провалялся в состоянии пустоты в голове, меня из него вывел звонок на комплинг. "Здорово, братец!» — кивнул родственнику, добравшись до кресла. По всем мировым новостям только что прошла информация, насколько опасно рабство с пояснениями и примерами. Голос брата был печален. Как ты? Насколько полна была информация? Там было о том, что эти мрази могут задержать выход из игры. В конце предложения я рычал. И капсула никак не среагирует на пороговое значение боли. Да, тихо отозвался Тим. Еще там было оповещение, что информация стала доступна из-за первого человека, подвергшегося пыткам при абсолютной чувствительности. Инкогнито не раскрыли? Меня больше интересовало это. Нет, и родителям я не говорил, так же тихо отозвался брат. Спасибо, от сердца отлегло. Ты не сломался? смотря мне прямо в глаза уже твердым голосом поинтересовался брат. Тим смотрела, я все не мог определиться с ответом, да я даже думать об этом не хотел в данный момент. Он кивнул, поняв мой невысказанный ответ. Как только определюсь, сообщу. Наконец выдал я из себя, а пока мне надо отдохнуть. Конечно, с легкостью отозвался он: "Только всегда помню, у тебя есть семья. Ты не один и никогда один не останешься". Я знаю, кивнул, соглашаясь с ним, и оборвал связь. Добрался до кровати, не раздеваясь, лег и зачерпнув из внутреннего резерва силы, отдал точечный приказ мозгу на долгий и оздоровительный сон. Теперь я так умел. Как ни странно, но встал я не в полдень, а в семь утра. Встал выспавшимся и, на удивление, бодрым и жаждущим активных действий. Вчерашние события не пропали из памяти и не потускнели, но эмоциональный накал резко снизился. Это выглядело довольно странным. Позавтракал и снова попросил об аудиенции у господина Марвари. Это хорошо, что мне довелось встретиться с ним вчера. Не думаю, что смог бы сдержать себя и не наговорить лишнего. Странно, но мне тут же сообщили, что меня ждут. Доброе утро, Артур, поприветствовал меня наместник. Не уверен, отозвался я, пытаясь прочитать ответ в глазах сушила на незаданный мною вопрос. Чем же тебе не угодило такое прекрасное утро? Господин Марвари великолепно играл свою роль радушного хозяина, но я ему не верил. Интуиция, третий глаз, открывшаяся прямая связь с инфополем планеты, плевать откуда, но я знал, что он в курсе дел. Почему ты не сказал о невозможности мгновенного выхода из игры при определенных дебафах? Не стал я ходить вокруг да около и спросил в лоб. Мне необходимо было проверить крепость твоего духа. Также, смотря прямо на меня, серьезно ответил наместник: "А ты не мог подобрать другой способ? Я чувствовал, что опять начал заводиться. Ты в курсе, каково это умирать по-настоящему? Это, знаешь ли, больно. Это адски больно, твою мать. Ты говорил, что я тебе нужен, а на деле оказывается, что и не особо, или тебе нужен овощ, пускающий слюни?" Выговорился С какой-то потаённой грустью осведомился-сушил. и вот в эту самую грусть я поверил. Не всё так просто, как я себе придумал. Чёрт. Да всегда всё непросто. Всегда есть второе дно, а может и третье, и даже четвёртое. Я жду ответа, буркнул, усаживаясь на стул. Отвечу тебе по порядку. Способ придумал не я. А ты, именно ты попал в плен. Своими действиями или бездействием ты вызвал череду событий, приведшую тебя в плен. Теперь по поводу смерти. Поверь, я знаю о ней не понаслышке и даже больше. Сейчас не будем об этом, всю историю узнаешь после оглашения контракта и последнее Если бы ты не смог пройти этот маленький филиал ада и съехал с катушек, значит, не годен для моего задания. Помолчи. Видя, что я пытаюсь что-то сказать, осадил меня наместник. Я еще не все сказал. Итак, тебя пытали, тебе было больно и страшно, но теперь по прошествии некоторого времени задай себе вопрос: тебе было больше больно? Или страшно. Одинаково мне было. Быстро отозвался я. Так ли это на самом деле? Выгнул бровь Марвари. У тебя параметр сила воли на момент начала пыток был равен 103 единицам. А это уже не стопроцентная чувствительность. И не забудь прибавить к этому стойкость. Откуда тебе это известно? Даже император не видит моих параметров поразил меня сушил своими откровениями я наместник величественно молвил он в некоторых моментах у меня информации куда как больше чем у правителя ну так что проанализирую еще раз свои чувства я подожду надо успокоиться артур надо успокоиться когда эмоции помогали делу закрыл глаза и попытался успокоиться Во-первых, надо разобраться, что мне ответил Марвари на мой наезд. Проанализировал его речь, повертел в разных плоскостях и понял, что не так уж он и не прав. Это вообще правильная позиция по жизни видеть корнем бед и ошибок только самого себя. Всегда и везде только мои действия ведут меня в те или иные жизненные ситуации, в которые я попадаю. По мере размышления злость и чувство несправедливости мира ушло. И опять, чрезвычайно быстро. Надо посоветоваться по этому поводу с Сергеем. Может, чего дельного подскажет. Как мне кажется, это по их части. Они там все через одного не эмоциональные. Они там все, а я разве с недавних пор не эти самые? Они Ну вот, совсем успокоился, теперь настала пора вернуться мысленно к пыткам. И эта мысль тоже не вызвала внутреннего дискомфорта. Итак, боль. Было ли мне больно? Естественно, было еще как. Иной раз простой порез, но и так, что кажется, будто зуб без наркоза вырывают, а тут руки надвое поделили. Только вот теперь я ясно вижу, что после вспышки боли из-за ампутации пришел страх, усиливающий боль. Страх из реальности, что я снова инвалид. Увиденные культи вместо рук пошатнули восприятие мира, а боль не дала мозгу анализировать ситуацию. И что из этого всего можно вынести? Да хрен его знает. Не было бы страха, мне было бы менее больно. Психологически да, а вот физически точно нет. И что это вообще меняет? Хотя вся боль в игре только импульсы, посланные капсулой в мозг, а с другой стороны, и в реальности вся боль это посланные импульсы от нервов в мозг. Где разница? А нет ее. Так что боль это всегда боль. И чего наместник хотел добиться, так и не придя ни к каким выводам, переворачивающим мое восприятие мира, поинтересовался у Сушела. А сколько процентов болевой чувствительности забирает сила воли и стойкость? Не смог определить, насколько уменьшились ощущения, Наместник улыбался. Мне есть чем сравнивать, но да, не смог. И не сможешь еще долгое время. Дойдя примерно до 80-процентной отметки, начнешь чувствовать разницу. А что до параметров, то через комплинк открой игру и посмотри. Теперь многое в твоих логах будет открыто. Не против, если я закажу нам легкий перекус. Очень даже за. Кивнул и закопался в логе игры. Внимание. Вас казнили. В процессе воскрешения вы потеряли уровень. Текущий уровень 32. Списание характеристик за потерянный уровень в рандомном режиме. Две единицы с характеристики дух, одна с характеристики интеллект. На языке вертелось много слов, и ни одного нормального. Мат и ещё раз мат. Столько трудиться, и все для чего? Чтобы какой-то железный дровосек махнул топориком и все, Прощай, уровень. Радует в этой ситуации только одно. Нельзя казнить игрока чаще, чем раз в неделю. Пытать можно хоть каждый день, а вот казнить нет. Получено достижение: Первая смерть под пытками. Благодаря вам жители вашей империи знают о рабстве и всех опасностях, подстерегающих их при этом. Награда за достижение: повышение характеристики удачи на 5 единиц, алмазный доступ на неделю в салон Мамаши Глаши, повышение репутации с империи Velatres на 1000 пунктов. Текущее значение репутации Уважение: 7000 из 50000. Хм. Мамаша Глаша, значит, да? Вот ведь, столицы без году неделя, а уже бордель отстроили. И судя по названию заведения в русском секторе, почему опять удачу прибавили. Мне сила воли нужна. Ладно, лирика это все. Что там по уменьшению боли, сила воли за каждую единицу характеристики уменьшала болевой порог на одну десятую. Это что получается? Чтобы совсем не чувствовать боль, мне нужно тысячу единиц. Недостижимый результат, по моему мнению. Так, а что по стойкости? Каждый уровень навыка снижает чувствительность на 1%. Вот, это уже ближе к делу. Открыл характеристики и немного удивился от увиденного. Правила игры немного подсластили болевую пилюлю. Отыток. Навык стойкость увеличился на 2 единицы, а характеристика сила воли на 1. В итоге суммарно болевой порог снизился на 14,4%. Не так уж и далеко до отметки 80%. Попросить, чтобы меня еще попытали, а там и просить не надо. Я убежден в том, что нам предстоит еще один раунд с Писарем. Не отпустит он меня просто так. Только вот одно дело, когда тебе резко делают ампутацию, и совершенно другое, когда медленно с чувством, с толком с расстановкой загоняют иглы под ногти. О чем я вообще сейчас рассуждаю? А возможности поднятия характеристик с помощью пыток, остановись, Артур, это уже клиникой попахивает. Принесли еду, и я отвлекся от нелегких дум. Не передумал играть. Виконт после обеда поинтересовался наместник: "Существуют способы проще переносить боль?" Не отвечая на вопрос задал свой. В ответ получил лишь искренний смех. Отсмеявшись, наместник пояснил свою реакцию: "Артур, Ты же супер. Неужели тебе этого не преподавали? Это же азы. Что? Нет? Тогда обратись к своему ментору. Вопрос тут в другом. Каким образом переместить навыки из реальности в игру? Ты же знаешь проблемы твоей расы. Да, я в курсе. Лишь я один из всех суперов могу подключаться к игре. Кивнул, приступая к еде. Значит, не в курсе. Задачу у меня своими словами собеседник. Не понял. Есть еще что-то? Проблема суперов не в том, что они не могут попасть в игру. Это как раз таки решаемый момент. Через определенное время им дадут доступ. Просто они внутри игры будут практически обычными представителями человечества, и лишь малая толика сил из реальности им будет доступна. А играть им можно будет только на специфических должностях. Вот так вот. Хм. У них же, то есть у нас, неприятие на или нет? Верно, все так и есть. Просто в ближайшем будущем, а именно после планетарного аукциона, будет доступна технология, которая обеспечит им вход в игру. Только как я и говорил ранее, Толку с этого, чуть. Ясно. Интересные дела творятся. Между делом узнаю то, что тревожит умы многих людей на планете, и ведь Сергей явно не в курсе дел. А почему, собственно? Этот вопрос я и задал. А зачем мне это кому-то рассказывать? Какая мне от этого польза? Вот тебе рассказал, пользуйся. Хочешь продай эти сведения, хочешь обменяй Видишь, я все же пекусь о тебе, ухмыльнулся Сушил. Это все, конечно, замечательно, но мне не давала покоя одна мысль. И что, нет никакого способа перенести способности ментатов в игру? «Есть». покачал головой наместник, лукаво улыбнулся и посмотрел мне в глаза. Ген наместника. Это не основная функция, так, побочное действие. У тебя был этот дар, но увы, халява кончилась. кивнул, соглашаясь и попытался в сжатые сроки проанализировать услышанное. Всезнающий наместник не в курсе, что у меня остались способности. Скорее всего, так и есть. Да и это уже не сам ген наместника, а сплав из остатков былого и воли изменчивого. Говорителей нет. Естественно, нет. Меньше знает, крепче спит. Ага, вот такой я заботливый, Пекусь о здоровье наместника. Ты не ответил на мой вопрос. Остаешься в игре? Слушал, очень внимательно посмотрел на меня. Обычный тон, естественная мимика и моторные реакции организма не настораживали, и даже зрачки ни на миллиметр не изменились в диаметре, но была во всем этом какая-то неправильность. Он напряжен, понял я. Напряжённо ему очень важен ответ. Так что же, черт побери ему от меня надо? Да, наместник, озвучил я принятое решение. И снова ни единой реакции организма у собеседника, только вот я уже настроился на его волну и ощутил, как спало напряжение, и он расслабился. Рад был повидаться Артур. Попрощался господин Марвари намекая, что ауидиенция закончена. Всего доброго, наместник официально попрощался и направился к себе в бункер. Добравшись до дома, набрал номер Даши. Девушка пыталась до меня дозвониться, но я настроил комплинг на неприятие звонков во время разговора с наместником. Привет, моя радость, не смог удержать улыбки при виде ослепительно красивой девушки. Здравствуй, принц, расхохоталась девушка. С чего это? Виконтом был. им И остался. Все еще улыбаясь, поинтересовался я. Ну не принцессой же тебя называть. Обидишься еще. А так все признаки имеются. Даша лукаво подмигнула. Находишься за тридевять земель, над тобой нависла опасность, скрываешься в темнице, ну или в башне. Про опасность я вроде не говорил. Тише, паранойя, тише. Это Даша, девушка наша, она нам друг и товарищ а в будущем. Тут тутфу, спутник по жизни. Не держи меня за дуру, погрозила мне пальчиком девушка. «Два плюс два — не всегда, конечно, четыре, но тут именно такой случай. Были у меня подозрения, а тут их подтвердили. Понял? Принцесса Вздернула подбородок вверх Дарья. А кто подтвердил? Теперь уже с прищуром смотрел я. Елизавета Федоровна!» Снова расхохоталась девушка, глядя, как мои глаза полезли на лоб. Не морщи лоб, морщины будут. Есть варианты, откуда мы знакомы? Нас сдали», — вздохнул, догадавшись я. Хьюстон, зараза. Ага, подтвердила мою догадку Даша. Твой муж играет за обе команды. Да нет, у него только один настоящий хозяин. А вот он иногда прогибается под напором Елизаветы Федоровны. И как все прошло, поинтересовался я главным. Мне понравилось. Девушка смутилась. Она у тебя хорошая. Необычно видеть Дашу в состоянии отличном от состояния все путем, а если нет, то исправим. Я рад, что вы подружились. Внутренне выдохнул, радуюсь, что все обошлось. Поболтали еще немного, Я рассказал про класс Барбет, кто что и с чем едят. Поделился своими впечатлениями от увиденного боя против команды лучника и воина, также пояснил, где стоит искать наставника класса. На этом мы распрощались. Времени много после обеда. Чем займемся, господин виконт? Да тем же самым, что и до обеда, а именно разговорами. Слушаю. На экране визора проявилось лицо наставника. Я тоже рад тебя видеть, Сергей. Проблемы. Голос наставника, как всегда, сух и лишён каких-либо эмоций. Мне необходимо научиться терпеть боль. Сразу оповестил о цели звонка, нечего тянуть кота за хвост. Ты уже научился определять рисунки на игральных картах. Вопрос наставника заставил меня внутренне покраснеть. Когда я в последний раз тренировался как ментат? Нет, не стал я врать. Игра настолько заменила тебе реальность, я не забыл про тренировки и буду посвящать им определенное время каждый день, пообещал я. И пока Сергей меня не перебил, продолжил: "У меня есть информация о ментатах и игре. Говори", проявил тонкие нотки заинтересованности наставник. Рассказал все, что знал сам, и то, что узнал от наместника. Ни разу в ходе моего повествования меня не перебили. Информация полезна. Вынес в итоге наставник после трехминутного молчания. Так что с обучением?» направил разговор в нужное мне русло. С тобой свяжутся в течение часа. Своеобразно попрощался со мной Сергей и отключил связь. Час так час. Мне есть чем заняться. Еще раз открыл интерфейс персонажа. У меня там еще одно достижение привалило за страдания, так сказать. Поздравляем. Получено достижение Лаки. Третий уровень. Награда на выбор: увеличение регенерации жизни на 15 единиц в секунду или увеличение регенерации маны на 20 единиц в секунду. Да. Черт, какой сложный выбор. Что по обычной регенерации жизни почти 9 единиц в секунду. Хотелось бы увеличить. Конечно, Был бы я упакован во все свои вещи, вопрос о выборе вообще бы не стоял. Однозначно выбрал бы жизнь, только вот я гол как сокол, и вещей со статами мне не видать еще долго. Теперь по мане, почти 59 единиц, плюсуем 20, в итоге 79. Ещё 21 единица регенерации, и я выйду в ноль, то есть нивелирую действие негатора. Только где будем брать недостающие единицы? Регенерация только от характеристики дух зависит. И если мне несказанно повезет, и я подниму уровень, то свободные очки вкладывать в дух я не буду. У меня сила воли в приоритете, как по классу, как и по болевым ощущениям. И дело тут не в пытках. Я на руднике, и рано или поздно меня отправят долбить руду или таскать камни, или еще чего делать, не суть. Весь цимис в том, что колоть камни, потеть, хотеть есть, чувствовать жажду и хотеть кровь лучше переносить, когда это приглушено системными фильтрами. Вот так вот. 21 единица. такая то мысль крутилась, и я никак не мог понять, что мне не нравится. Я что-то упускаю. Но что? Так, камень-накопитель маны. Достать я его не могу по известным причинам. А возможно ли его использовать, не вынимая из пространственного кармана? Залез в веки, искал долго, но все же нашел. Использовать можно, но будут потери в районе 90%. И к этому надо еще прибавить мой не навык приём энергии. Что в итоге, зачерпнув из артефакта маны тысячу единиц, я получу всего лишь 80? На хрена, Баян?» спрашивается? Есть что что-то еще Так-так. Что я мог позабыть? Навыки. У меня туча нераспределенных очков таланта. Есть выход, есть. Открыл общую вкладку развития магов. Ну и что тут у нас? «Все то, что раньше смотрелось как не особо нужное, теперь превратилось в архиважное. Идея выйти в ноль по мане настолько захватила меня, что я уже не думая сделал выбор на регенерацию маны. Влил 6 очков таланта в ветку регенерации, в итоге подняв ее на постоянные 15%. Дальше взял заклинание баф на регенерацию маны и поднял до максимального значения на моем уровне, потратив еще 6 очков. Было ли мне жалко потраченных единиц? Нет. Тут как раз тот случай, когда цель оправдывает средства. Вы изучили общее стихийное заклинание регенерации маны шестого уровня. Увеличение регенерации маны на 50%. Затраты на использование 150 единиц маны. Действие заклинания 60 минут. Использование только на себя. Где взять начальные 150 единиц маны на активацию? Из артефакта, конечно. Дорого? А куда деваться? Прикинул, насколько мне хватит маны артефакта, если использовать только на это заклинание. 526 часов непрерывной работы. Вполне нормальное количество. Остатки буду сливать обратно. Может и в плюс выйду, кто знает. Все проверять надо. Посмотрел, на что еще можно потратить очки таланта в ветке стихийных магов. Безусловно, интересные вещи есть, но то, что может мне как-то помочь в данный момент, нет. А теперь глянем. Может, в остальных ветках я пропустил что-то полезное после слов Тала, что мне не светит магичить тьмой и смертью, я в эти ветки и не заглядывал. Только вот заняться этим мне не дали. Зазвонил комп-линк. Артур Кириллович, добрый вечер. С той стороны экрана на меня смотрел пожилой индус. Разговаривали мы на русском, распространенный язык, многие знают. Меня попросили вам помочь. Такой же сухой и безэмоциональный голос, как и у наставника. Позвольте поинтересоваться, кто попросил? Сергей подтвердил мою догадку Индус. Меня зовут Акаш. Когда вам будет угодно увидеться со мной? Собственно, когда у вас будет на это время, я могу хоть сейчас Так, ровно через час я буду у вас, попрощался со мной Ментат. Где я, как добраться, пустят ли его, ничего не спросил. Раз не спрашивал, значит, знает. Будем ждать, а пока ждем, покопаемся в темных ветках. Потратив полчаса времени, так и не нашел чего-то полезного. На нанесение вреда разумным? пожалуйста, а вот на манипуляцию с маной ни одного заклинания. Ладно, время до прихода ментата еще есть. Посмотрим на задание, из-за которого завертелась вся эта каша. Доступно задание: Возвращение законной власти. Класс: Цепочка. Мифическая. Шаг первый. Освобождение от цепей удержания павшего властелина империи Сиджахупи. Награда: 40 гаалов, Три эпических предмета. Опыт: вариативно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 Вдруг если приму, то репутация с нынешней властью упадет в жесткий минус. Я сейчас хоть и раб, но как ни странно, репутация у меня с Некра империей почти нулевая. Звонок с ресепшена оповестил о приходе Акарша. Подошел к двери, встретил гостя. Чай, кофе? Как радушный хозяин предложил я. Нет, спасибо. Давай начнем». Мы разместились за столом, и Индус достал колоду карт. Сначала я проверю, чего ты достиг. Сергей попросил. Догадался я, на что мой собеседник просто кивнул. Карты ложились на стол, и я, указывая на них пальцем, говорил, что они скрывают. Круг, треугольник, квадрат безошибочно определил я. Больше информации. Отдал команду: "Акарш". Красный круг, желтый треугольник, черный квадрат. Хорошо. Колода магическим образом испарилась. Теперь пробуй защититься. Удивил меня новым требованием Ментат. От его руки отделился сгусток энергии светло-синего цвета и медленно полетел мне в лоб. Совершенно не думая, что делаю, выставил на его пути правую руку и запитал ее энергией. светло синяя встретилась со светло-жёлтым, еле слышный хлопок, и пальцы руки пронзила боль, как будто я засунул пальцы в розетку. Спазм свел мышцы, и я состервенением тряс рукой, пытаясь прогнать боль. Делай щит, а не пытайся противостоять простой энергией. Еще раз. И опять сгусток энергии летит в мою сторону. Думать и размышлять времени не было. Да и боль самый хороший учитель. На этот раз на защиту устремилась левая рука, также напитанная энергией. Но щит я не делал. От моей руки сорвался такой же сгусток и направился навстречу агрессору. Хлопок, и они оба растворились. Хорошо, кивнул мой новый учитель. Для чего все это? Мне было непонятно, меня экзаменуют, что ли? Мне было необходимо увидеть твой уровень владения силами, просто отозвался Ментат. Я увидел, что ты знаешь о теории боли. Без какого-либо перехода поинтересовался он «Теории?» скорее всего, только начало, что боль передается по нервам в мозг, и это своеобразный сигнал о том, что с организмом проблемы. "Ясно", кивнул наставник, встал со стула, подошел к визору и соединился со своим комблинком. "Начнём с озов". Дальше я прослушал двухчасовую лекцию о том, что такое на самом деле боль. Для чего она нужна, каким образом блокируется медикаментозно и ментально. И получил наказ строго, настрого не экспериментировать в этом направлении самостоятельно. Пойми, Артур, в ходе лекции мы оба перешли на ты. При попытке блокировки первичного сигнала от нервного пучка к спинному мозгу ты легко ошибешься, и вместо облегчения боли от перелома ноги отключишь сигналы от сердца или легких. Ты в курсе, что последует потом? Да. У меня может наступить паника, и я не смогу внести обратные изменения. Как итог, либо задохнусь, либо умру от остановки сердца. Да, все именно так. На следующем занятии мы пройдем зоны ответственности спинного мозга. А сегодня поучиться никак не получится. Мне это очень нужно. Поучиться этому нельзя. Этому необходимо учиться. Когда есть инструмент влияния и нет соответствующей базы, учителя рядом, дело может закончиться фатально. Ты на данный момент не готов. Спешка мешает. В тебе слишком много эмоций. На этих словах мой новый учитель откланялся. Вот гадство. Спешка мешает. Мне то что делать? Терпеть боль через не могу. Где Белая со своим инструментом по управлению моим телом? Она уж точно сможет запустить сердце вновь, если я по неосторожности его остановлю. Пробежался по внутреннему интерфейсу своих ботов. Восстановление идет, но до запуска системы в прежнем виде еще далеко. «Черт!» Походил кругами по комнате, пытаясь найти выход из ситуации. На пятом витке пришла мысль попробовать реализовать все это в игре. Даже если я там умру, то чего я потеряю? Уровень у меня не слетит, а десятипроцентный штраф за смерть для меня не актуален. У меня ноль прогресса уровня после пыточной смерти. Мое тело, вероятно, уже в камере, не будут же его постоянно держать в кресле. Осознав, о чем думаю, прислушался к себе. А я ведь действительно не боюсь больше. Не боюсь даже того, что у меня не получится и снова придется терпеть боль, даже не терпеть, а орать благим матом от истязаний. Мне рассказали теорию, и у меня просто руки чешутся опробовать ее на практике. Необратимые изменения в психике? Не сказал бы. У меня есть цель, мне подсказали метод, осталось его опробовать. Решено, завтра с утра этим и займусь. А сейчас спать, время позднее, и режим нарушать нежелательно. А вампиры, как и сам долбаный рудник, никуда не денутся. Все у меня не как у людей. Мотаюсь вдали от родной империи, у черта на куличках, а все интересные дела стороной проходят. Мне бы сейчас к брату, клан прокачивать, замок строить, данжи проходить, монстров уровня сто плюс в одиночку валить, да питомцев качать, а я сижу в сырой темнице орел, блин, молодой Еще раз мысленно пообещав устроить всем гадам Кузькину мать уснул